Когда он пил, когда бухал, бывал скотиной, с сволочью, подонком, творил, Но также бывал Робин Гудом, Отелло, графом Монте-Кристо, братьями Карамазовыми всеми по очереди. Бывал павлином, орлом, глухарем, голубем мира бывал. Бывал тигром, гиеной, сусликом, шакалом, тушканчиком, енотом, чаще скунсом. А также бывал моряком, отставшим от корабля. Бывал сбитым летчиком. Бывал смертельно больным, которому осталось не больше месяца. Бывал ветераном всех войн. Почетным донором крови, спинного мозга и спермы. Бывал певцом, потерявшим голос, травмированным солистом балета, непонятым поэтом, шпионом, сиротой, артистом, секретным космонавтом, евреем, инопланетянином, цыганом. Бывал массажистом, часто экстрасенсом. А потом петь бросил и стал просто неприятным человеком. Спасибо. Спасибо.